«Одни вопросы». Потянулись до неленивого безделья. Стража мозолила глаза только днём. Ночью же бойцы доблестно дрыхли в караулке. Это позволило мне немного поиграться с новыми заклинаниями. Сняв негатор, я вызывал низкоуровневого пета и обвешивал всеми доступными бафами. Занятие практически бесполезное, но напоминало мне, что я некромант, и заодно позволило вывести изредка шныряющих по камере крыс. К вечеру пятого дня, изнывая от безделья, я в сотый раз листал Вике. Неожиданно поверх всех окон выпало служебное сообщение. «Внимание! На ваше имя поступил персональный перевод. 3000 золотых. Подпись к переводу. Сынок, как ты там, мама?» «Ох!» — я аж присел на кровати. Короткая приписка к переводу взволновала, как первое письмо из дома, полученное солдатом-срочником. «Мама. Дом». На секунду так захотелось свернуться, что глаза помимо воли нащупали кнопку лугаута. «Эй, стоп! Собраться! Успокоиться!» Глянул на показатель наличности. «Три тысячи две золотых, четыре серебряных и тридцать одна медная монета». «Ай да мама! Ай да молодцы!» «Я правда просил её перевести сто долларов, а не триста. И на десятый день погружения...»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 Просто за его миллионы ему нарисуют замок с гуриями и топ-уровневой охраной. А наличкой на руки выдадут на общих основаниях. Ну, или близко к ним, да слегка по другому курсу. Короче, пришлось мне раскошелиться. Инспектор благосклонно принял пятерку золотом на карман, потом еще сотню за оставшийся срок. Полчаса бюрократии, и я ступил на серую пластину стационарного телепорта.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 Большинство подключались к верту во второй половине дня, после учёбы или работы. Я бросил проходящему мимо торговцу напитками пару медяков и получил взамен большую кружку пива с пенной шапкой. Не знаю, это магия или игровая условность, но пиво было приятно прохладным, как из холодильника. Вот она, свобода. Отошёл в сторону и уселся прямо на травку. Сдул пену, пожалел об отсутствии солёной рыбки. Но вставать и идти искать было лень. И так сойдет. Лепота-то какая. В пару крупных глотков я осушил кружку и откинулся на спину. Класс. Ласковое солнышко закрыло чья-то тень. Я приоткрыл один глаз. Эрик. здравик весело осклабился и плюхнулся рядом. Пнул меня локтем по ребрам. «Здорово, бродяга. Ты где пропадал? Я уж опасался, что не вышел у тебя со срывом или ласты склеил раньше времени».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 «Совсем старый, я бы сказал. Ржавчина аж сыпется». Эрик хмыкнул и отобрал находку. «Можешь открывать глаза. Поздравляю, парень, ты с нами!» Обычный игрок, даже при полном погружении, не рассказал бы и половины того, что ты почувствовал. «Верт, конечно, очень похож на реальность, но все-таки суррогат. А ты теперь живешь в этом мире, и отсюда полная гамма чувств и ощущений». Я недоверчиво посмотрел на него. «Это точно?»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 «Кстати, теперь у тебя фотографическая память. Поздравляю. Вот э, что упало с предпоследнего убитого тобой монстра?» Я тут же поправил. «Стражника. Два серебряка, девять медяков и жетон». Ответил и тут же замер. «Офигеть. Реально ведь помню». «Вот видишь, значит ты уже тогда в цифре был. Память теперь как у компа. Поднял логи и вспомнил. Классно, да? Давай главный тест. Жми на «Локаут».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 «Олдеры платят небольшой процент по депозиту. У них много сторонних сервисов, удобно привязанных к счету. Те же почтовые услуги, например. Более широкие опции по вводу-выводу. Но ну и главное – особые условия для тех, кто в срыве, вплоть до кредитования». «О, можно и на ипотеку подписаться». «Зря смеешься. Гостиница – это, конечно, весело, но со временем захочется и чего-то своего». «Понял. Ну, идем к олдерам». Мимо нас пронёсся смутно знакомый мне рейнджер. Я намуршил лоб, пытаясь понять, где его видел, но тут эльф заорал. «Плачу десять золотых за координаты красного медведя!» «Тьфу ты чёрт! Это же тот кадр, что мне мишку на блидечке приволок!» «Кстати... Эрик, а что за аншлаг вокруг этого медведя? Чего его все так ищут?» Воин скривился, как от застарелой зубной боли, и замахал руками.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 Навели меня, короче, на Мишку, а там его уже гоняет группа из четырёх разумных. Ну, я психанул, накрутил себе пока счётчик на плюс четыре. Благо, несложно было, я тогда уже восьмидесятого был. А после и Мишку завалил. А с него бац, и упало только сердце. А фиала с кровью ни одного. Так бывает, через раз где-то. А иногда наоборот, две мензурки упадёт. но у меня руки и опустились. Ещё месяц за ним гоняться. «Увольте. Без меня».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 На топ уровнях его можно раскачать в очень пристойного боевика, либо помесь, как у нас с грузовиком. Бомба, короче, только хрен ты -то его получишь. Не раскатывай губу. На меня он посмотри, месяц. Эрик в сердцах махнул рукой, а я ошарашенно уставился на него, вычленив главное из речи расстроенного воина: "Оживить медведя Гумнглус, родной, папка идёт".